Воаси с нашего Димы. Хватит. Витька ждал меня на улице. Он бродил вдоль кинотеатра, волоча портфель чуть не по тротуару и постукивая им то по одной, то по другой ноге. Лицо у него был печальный и виноватый. Что из-за меня? Да, я махнул рукой: "Пошли домой, там разберёмся". Домой? А как же билет? И тут только я вспомнил, что в кармане у меня лежит билет на очередной сеанс. В кино я не пойду. Иди сам, если хочешь. Я протянул Витьке билет. Он осторожно взял его, потом вернул мне. Потом снова взял и стал разглядывать все печати и штампы, которыми как лиловой татуировкой был разукрашен весь билет. Не, один я не пойду. Давай продадим лучше. За 2 копеек сразу купят. Продавать Но бросился я на Витьку: "Как ты сказал? Продавать нету, ж хватит. На сегодня с нашего Димы хватит. А причём тут вождима? Очень даже причём. Подумают, что мы спекулируем, задержат, а влететь с Нодимы хватит". Я со злостью разорвал билет на мелкие синие клочочки. Ты как говорит, развеил их по ветру. Бедный Дима, думал я ночью, ворочаясь с боку на бок и вздыхал. Ни в чём не виноватый и бедный. из-за меня. Дима уже дважды интересовался, почему я не сплю и не получил ли я двойку. Потом он спросил, не выдал ли я себя где-нибудь за участника экспедиции в Антарктиду. Дима был уверен, что я способен решительно на всякую выдумку. Не дождавшись моего ответа, он безмятежно, как младенец, засопел носом. И если бы он знал, что его ждёт завтра. Пришлют домой штраф это раз. Не пустят в читальню это два. Пожаловаться директору школы — это три. Но штраф еще полбеды. Несколько дней не буду завтракать. Мне ведь не привыкать, и все уплачу. А как быть читальней и с директором школы? Надо завтра рассказать Диме, предупредить его. Нет, не завтра, а сейчас же, сию минуту. Я вскочил с кровати, прошлепал по полу и дотронулся до Диминого плеча. Ты не спишь? Идиотский вопрос вопрос. будто я не видел, что он спит, как убитый. Еще два-три более энергичных толчка, и Дима ожил. Он открыл глаза, и, как всегда бывает со сна, не сразу понял, где он и что происходит. Наконец во всем разобрался и преспокойно спросил, что опять какая-нибудь идея. Мне и по ночам иногда приходили в голову идеи, наедине с которыми я никогда не мог оставаться до утра. Я будил Диму и рассказывал ему о своих планах. но он их не мог оценить по достоинству и называл бредом или, еще более странно и грубо, собачьей чушью. А тут дело было весьма серьезным. «Димочка, я должен рассказать тебе завтра, завтра!» Если бы он знал, что будет завтра. Шлепая обратно в постель, я думал о том, что носить паспорт в кармане и считаться совершеннолетним человеком — это не такое уж легкое дело. «Да...» Совсем непростое. Директор нашей школы Елена Кирилловна сидела в маленькой комнате за маленьким столом. С одной стороны был телефон, а с другой развёрнутый словно книжка на деревянной подставке календарь. Всё это вместе взятое называлось у нас в школе кабинетом директора. Елена Кирилловна была такая же невысокая и полная, как вчерашняя библиотекарша, такая же седая и такая же полудобрая, полустрогая. Ещё в канцелярии школы, которая была как бы приёмной перед кабинетом директора, я поклялся себе быть твёрдым, отважным и сознаться во всём до конца. Но как только Елена Кирилловна подняла на меня строгие и какие-то изучающие глаза, Я понял, что сказать всю правду не смогу, ни за что на свете. Я переступал с ноги на ногу, как журавль в зоопарке, оглядел подоконник, который был уставлен работами нашего кружка умелые руки, и вкратцо спросил: "Илен Кирилловна, вам сегодня ещё не звонили?" Она неожиданно рассмеялась и почему-то схватилась при этом за сердце. "Не звонили, говоришь?" «Да он у меня», — она указала на телефон, — «вообще не умолкает. Голосит себе целый день и разрешение не спрашивает». Желая подтвердить, что Елена Кирилловна говорит правду, телефон уверенно зазвенел. Голос у него был слишком громкий для маленькой комнаты. «Легок на помине», — Елена Кирилловна сняла трубку и помрачнела. «Нет, нет, обсуждать это по телефону не буду». чтобы поговорить о своём сыне, а его судьбе вы обязаны найти время и прийти в школу, обязаны. Ну, если она родителей так отчитывает, подумал я, то что ж будет со мной? Растерянная телефонной беседой, Елена Кирилловна и ко мне обратилась строже. Так о каком звонке ты говоришь? Из авангарда. Откуда? Из кинотеатра. Елена Кирилловна в офисе живилась. А зачем? Хотят пригласить на какой-нибудь фильм. Я через силу заулыбался, показывая, как это было бы хорошо, если б директоров в школу по телефону приглашали в кино. Но улыбался я очень недолго. «Что же мне должны были сообщить из авангарда?» — по деловому осведомилась Елена Кирилловна. «Про моего старшего брата, про Диму Котлова. Из Девятва? Знаю, хороший у тебя брат». «Он-то сам по себе хороший», — залепетал я. «А получилось с ним нехорошо?» То есть, не с ним, а с одним другим человеком, понимаете? Не понимаю. Ну, в общем, вам скажут, что Дима передал свой паспорт одному своему другу, чтобы тот тоже купил билет. А разве билеты по паспортам продают? А что значит редко ходить в кино? Совсем от жизни отстала. Да нет, успокоил я Елену Кирилловну. Это не всем, а только нам, кому ещё 16 лет не исполнилось, понимаете? Елена Кирилловна подпёрла подбородок кулаком, а пальцами другой руки стала барабанить по стеклу, лежавшему на столе, но не зло, как администратор в авангарде, а легко, еле слышно. Точно пальцы и вместе с головой тоже о чём-то задумались, что-то соображали. Так. Начинаю понимать, медленно произнесла Елена Кирилловна. Неужели Дима Котлов мог пойти на такой поступок? Нет. Он не мог пойти и не пошёл, и никогда не пойдёт, честное слово, никогда не пойдёт. Захлёбываясь, стал защищать я невиноватого Диму. Это был не Дима, а совсем другой мальчик из нашей школы. Разве в нашей школе есть ещё один Дима Котлов? Удивилась Елена Кирилловна. Котлов? Редкая? Я бы сказала, редкая фамилия. Не знаю. Наверное, больше нету. А того другого мальчика, который паспорт передавал Совсем не Дима звали? Не Дима. Но как же к этому другому мальчику попал Димин паспорт? Украл что ли? Нет. Нет, он не украл. Не украл, он просто взял на время поносить чужой паспорт. И Дима об этом знал? Нет. Он ничего не знал. А ты? Я тоже не знал. То есть я догадывался, но только так, слегка Совсем немножко догадался. Понимаете, хочу понять. Елена Кирилловна подпёрла подбородок сразу обоими кулаками. Значит, один мальчик, как ты говоришь, не украл, а просто взял без спросу поносить Димен паспорт. Ходил с ним по городу, купил по нему билет в кино, да ещё передал его своему приятелю. Ну да, ободровал суя всё правильно. Вы всё поняли? Елена Кирилловна взглянула на меня так, что я сразу перестал лековать. А кто же интересный этот великий изобретатель? Один мальчик? Твой товарищ? Нет. Он не мой товарищ. Он мой знакомый, но не товарищ. То есть чей-нибудь он, может быть, и товарищ, а для меня просто знакомый и всё. Так надо же немедленно сообщить о твоём не совсем товарище в милицию. Он, может быть, и сейчас разгуливает по городу с чужим паспортом и творит неизвестно что. Елена Кирилловна уже дотронулась до телефонной трубки, но я, наверное, так изменился в лице, что рука её остановилась. Не надо звонить в милицию, попросил я. Не надо, он уже не разгуливает с паспортом этот мальчик. Он уже вернул его на место, и паспорт лежит себе при испоходенников в книжном шкафу, честное слово. А ты откуда знаешь? Я видел, видел. И почему же не схватил? Не задержал его, нечестного человека, который причинил такую неприятность твоему брату. Я не успел схватить. То есть я схватил, а он вырвался. И для большей убедительности добавил: "Что рука в у меня в кулаке не остался? Здорово ты схватил". А кто же всё-таки этот таинственный мальчик? Я опустил голову и опять стал по-журавлиному переминаться с ноги на ногу. Хотя по телефон зазвонил, что ли, с тоской, думал я, но всегда такой голосистый, он тут как нарочно не подавал голоса. Настроение у меня было плохое. Ведь я шёл к директору, чтобы сказать правду, а получилось так, что ещё больше заврался, я окончательно всё запутал. Елена Кирилловна улыбнулась, но сдержанно, не хватаясь за сердце. Ты не хочешь выдать товарища, правильно? Не выдавай. Приходи с ним вместе ко мне. Я буду с десять часов до семи вечера. И мы оба с ним потолкуем. Хорошо потолкуем, чтобы он во всем разобрался. А то ведь еще и не то придумает. Надо его вовремя остановить. А он уже сам остановился. Начал я вновь убеждать Елену Кирилловну, для чего-то приподнимаясь на цыпочки и прижимая руки к груди. Он уже все давно понял. И сам остановился. Он больше не станет придумывать ничего плохого, а... А одно только хорошее. Он тебе обещал, что ли? Ну да? Отлично. И всё-таки вы с ним приходите ко мне. Сегодня же. Договорились, Сева? Я буду ждать вас до 7:00 вечера.